на 30 -е. тропа мести. Глеов в это же время закат на небольшой речушке уже давно потух и рассвет только-только должен был наступить, но Филипп продолжал смотреть с холма вдаль. Небо затянуло морозная дымка, даже звезды пропали. Но графа не пугал ни ветер, ни холод. Он сидя на коленях, снял с головы шлем с подшлемником. Злой ветер тут же растрепал седые пряди Филипп опустил глаза и посмотрел на плюмаж в шлеме, погладил сначала перья, затем, спустившись сухими пальцами, рельеф гравировки. Лицо его казалось спокойным, но в синих глазах разлилась печаль. Когда он рос, ему еще юнцу с пухом на лице вкладывали в голову мысли о величии совета. Когда он выпивал своего господина Ройса, чтобы стать следующим тастымаром, он готовился стать одним из старейшин. Совет давлел над ним всю жизнь, и до того, как дар потек по жилам Филиппа, и даже спустя четыре сотни лет, Все осознанное бытие проходило под его могущественной дланью, которую олицетворял себе лёт и фон де францис. Мог ли Филипп не подчиниться этой длани? Нет, не мог. Уж таков он был. И хотя сердце его кликотало от ярости и бессилия, а сам он всей душой презирал решение лёта Однако ни одной мысли у него не родилось о предательстве клана или неподчинении ему. И все же он теперь предатель, вставший рядом с ненасытным и жёвым, мстительным Райгаром Хеймвайром. Что еще в его силах? Что он мог противопоставить тем, кто излился из мира хор Афа, духом бессмертным и куда более старым, чем тот же Лёты? А ведь Гарон знал, кто есть Мариэльт, знал, потому что только теперь, граф понял его фразы, касаемо того, что противник не графиня. Филипп вздохнул. Он не знал, что делать, чувствовал себя утомленным. но его душа требовала встать и бороться дальше, как он привык бороться. Однако каким образом? Пальцы соскользнули с рукояти на гарду, погладили ледяной металл. Граф вытащил клинок из тугих кожаных ножен и замер, заметив посредине своего меча трещину, погладил ее, горько усмехнувшись. Филипп вспомнил Еву. Он вырастил ее на своих руках, пальцем не тронул за все годы взросления, всегда старался отвечать на ласку добрым словом, на поступок поучительными нравоучениями. Она любила его как родного, и он боялся спугнуть эту трогательную и глубоко преданную любовь к нему, как к отцу. Боялся, что девушка очнется от забытья и упорхнет в объятия мужа в другие земли, позабыв о своих чувствах. Поэтому, когда дар пришлось передать Еве, он втайне возрадовался, что она останется с ним. Тогда он приложил все усилия, чтобы дать ей то, чем владеет редкий мужчина: земли и власть. Однако выходит, он отобрал у нее самое главное, чему она стремилась всем женским сердцем семью. Возведя ее на пьедестал бессмертных, он отдалил от нее всех прочих и сделал ее недоступной почти всем мужчинам, даже тем, кого она пожелает сама. Сзади Задерзддализирующие шаги, Сэр серый весь в железе, шел, как старый боров, продираясь сквозь рощу и ломая в снегах сучьи. Замотанный в толстый плащ, он нашел взглядом Филиппа И с тяжёлой одышкой подошел к нему. Господин? Дарий. Граф даже не поднял глаз. Извините, что <смех> беспокою. Я знаю, не в моем звании уже это делать. <смех> Вы очень долго не возвращаетесь. В лагере волнуются. Филипп молчал. Он лишь сухо кивнул и продолжил дальше смотреть в темноту, помявшись ноги на ногу и кутаясь в теплый плащ, серый, понял, что выполнил возложенную на него миссию. Он высказал своему лорду тревогу, которой поддались все конники без исключения. Теперь настал черед возвращаться. Здесь в Глеофе холода были пусть и не такие могучие, как на дальнем севере, но зима на той и зима, что ее надо проводить в тепле, либо у костра, либо с женщиной в постели. Но взглянув на своего господина, знаменитого белого ворона, Сэр Джей вдруг вспомнил, когда он видел его в подобном состоянии духа. «Тридцать пять лет назад по пути на суд у Уильяма повинуясь какому-то внутреннему движению души, рыцарь вместо того, чтобы уйти, неуверенно присел на корточке рядом с графом. Не положено это было ни по уставу, ни по титулу, но Фириф остался безмолвен. Саррей зябко поежился, отстегнул с пояса серебряную флягу и жадно припал к ней губами. В глотку ему потекло теплое вино, согретое у костра. Господин, дело совсем дерьмо, да? дерьмо. Холдник кивнул Филипп. Это снова с Уильямом связано. Да. И подумав, граф продолжил: "Я стучал лбом о камень рей, пока не разбил голову". Рыцарь снова приложился к вину, чтоб прожечь простуду в горле. В последние годы он стал много болеть. Раньше спал в любую погоду на голой земле, подложив под голову одно лишь седло, и не брала его никакая хворь. А теперь стоило вспотеть в тёганке и сразу же прохватывала какая-нибудь гадость, то зубы посыплются, то волосы, то лихорадит по неделе. Видать, думал Сергей, скоро сам Грага за ним придёт. Ну что ж, пусть тогда побегает за ним по всему свету. Филипп молчал, глядя в сторону Ефасского замка, который был скрыт за далёкими горбатыми холмами. Тихо кружил снег. Я старался доказать главе нашего совета, что они не видят того очевидного, которое как на ладони лежало перед ними долгими столетиями. Наконец тихо сказал он: "В совете уже не первая пропажа старейшин. Ложь. они купаются в ней, но до сих пор не осознают. Меня учили жить по чести, Рей, и я хотел соответствовать желаниям своего отца, пусть и не родного". Однако оказалось, что честь ныне монета дешевая. Одного я не понимаю. Когда я упустил это мгновение обесценивания? Или я был слеп всегда, как и они? Так вас не услышали? Нет. Но почему так? Я в их глазах безумец, помолчав, Филипп продолжил. "И они правы. Да в вас безумие, мой господин, не больше, чем во мне молодости" воскликнул сэр Рей и снова приложился к фляге. В ваших годах невозможно быть безумным. Порой даже невинные и молодые души плутают в самих себе, а что уж говорить о нас. Долгие годы даруют нам лишь опыт, наивно полагать, что годы дают разгадку ко всем вопросам. Они скорее становятся проводниками в тёмные чертоги души, где мы плутаем в собственных заблуждениях. И чем старее эти пещеры, тем больше мы теряемся в них, не видя белого света. Филипп снова умолк. Он вспомнил добросердечный, чистый взгляд Уильяма, омрачённый ненавистью во время суда и продолжил: Мы так старые, реф, что очень часто у нас перед глазами стоят воспоминания молодости, которые мы переносим на новые лица. А когда кто-то так остро напоминает уже мертвых, но дорогих нам, то прошлое встаёт перед нами непреодолимой стеной зима нам начинает казаться летом а ночь днём наверное это действительно так наверное они правы это безумие Ведь родные уже обращены в прах а мы ещё здесь и кто ж кого вам напомнил спросил осторожно рыцарь некогда я был женат Адырина подарила мне сына которого я назвал в честь своего родного отца Теодда. Всякий рад увидеть, что сын превосходит его, так и моя душа радовалась, когда я видел, что мой сын умнее, сильнее и достойнее меня. Я рос хилым, закостенелым, и с детства все видели во мне неумение обаять, крайнюю степень упрямства и несообразительности. Мой теод же всегда всех поражал живостью, что досталось ему от матери, сообразительностью и умением очаровать как друга, так и врага. Ему все давалось играючи: и управление, и военные обязанности, и беседы, и достоинство у него было даже больше положенного. Не в пример мне, все вокруг понимали: не будет лучшего графа Тастомара, чем мой теод, ни в какую эпоху. Мы обговорили со старым графом, которому не терпелось упокоиться с миром, что я возьму его дар и дождусь обусловленного срока, пока мой сын не вырастет собственных детей и не достигнет хотя бы 80 лет. Так у нас заведено. Дар должен перенять зрелый муж, чтобы не терзаться телесными порывами похоти, ибо дар запоминает и запечатывает страсти. Право же, я был бы горд, стань моим преемником. Филипп умолк. Тяжело ему давалась эта речь, ибо оба они и сырре и Филипп чувствовали, что порой любому и рыбаку, и воину и властителю нужно сказать то, что давно зрело в душе. Граф Достамарус смахнул снег с волос и снова заговорил спокойно и отрешенно. В 1742 году мне исполнилось сто лет. По меркам вампиров это почтенный возраст. Однако многие еще сохраняют к тем годам живость и силу. Моё же тело уже стало гаснуть, потому что я с рождения был по-человечески слаб. Тогда я уже опирался на трость, Однако старик Ройс все равно упрямо дожидался моего столетия, ибо он был очень старомоден. Умерев, он оставил мне графство, которое я должен был в будущем передать моему сыну Теодору. Дар вдохнул в меня здоровье, которого я всегда был лишён. А в 1750 году по осени мы отправились с Эдириной, сыном и его молодой женой, которая к тому моменту разродилась двумя близнецами в Ефасу. Я был свидетелем разговора моего отца Ройса и отца Милиная, а потому меня вызвали на суд касаемо денежных разногласий, чтобы соблюсти все правила передачи дара. Я решил взять их всех, чтобы показать Теодду, кем он станет и с кем будет в дальнейшем связана его жизнь. Была осень, сезон дождей. Мы ехали по западному тракту. Он тогда пролегал сильно в стороне по горами. Потому что до постройки хорошей дороги равнины сильно заболачивало, и они становились непроходимыми, в то время как у Стернотовских гор чаще было сухо. Я к тому времени еще иногда терзался головными болями от одного недостатка тестмара, чрезмерная чувствительность к звукам, которая порой оборачивается глухотой, когда иногда сердцебиение человека слышно как грохот горной реки, а грохот горной реки начинаешь путать с сердцебиением. Потому что сознание пытается сдавить этот шум, уменьшить, чтобы не сойти с ума. Так и тогда я принял этот грохот заговор ручья. Понял, что ошибся лишь когда земля под конями заходила ходуном. Сель? Осторожно спросил Сэр Рей, зная, что вдоль гор раз в пару лет постоянно смывает какие-нибудь деревни. Да. С горечью молвил Филипп. В завесе ливня поток обрушился на нас сверху, закрутил ввлёк всех вниз с тропы я тогда ринулся, не думая сначала к Адерине, она была ближе, вытащил её, а когда снова кинулся в воды за ними, то не нашёл. Нашёл позже, но уже внизу, у равнин, где поток растерял живость. Она потом ещё долго осуждала меня, пока не умолкла после одной нашей ссоры. Так и молчала пять лет в комнате и даже на адрес смерти не произнесла ни слова. Серрей сочувствующе покачал головой и задумался. Может так рассудил Ямис, господин? Вспомнив императора Кристиана и его истинное имя, Филип вымученно усмехнулся. Ямис. О нет, это злой рок, до сих пор преследующий меня в ночных кошмарах. А иногда кошмары оживают, как это случилось 35 лет назад на мёртвой руке. Проклятье или безумие? Серый молчал, он не знал, что сказать и как утешить. Да и нужны ли здесь слова? Так время и текло, так и смотрели они, как на востоке посерял горизонт, влезлся рассвет. Спасибо, что выслушал, наконец сказал Филипп. Вам, это вам спасибо за доверие, мой лорд. Твой век недалок, и боюсь, что осталось тебе срока жизни очень мало. Так что ты поневоле унесешь мой секрет в могилу. Что ж, если это произойдет в дороге, то я только рад. Знаю, что стал трухляв как бревно, но я не мог остаться в брасу денто. Мог. Я освободил тебя от службы. Рыцарь тоскливо выдохнул, однако, пережив мгновение слабости из-за своей старости и смертности, он ударил себя в грудь. «Мы люд военный, сказал он браво. Умереть в постели, окружённым детьми и внуками это не про нас. Лучше отдаться смерти под конем, чем под теплым одеялом. Это еще мой старик говорил. Разве что можно еще в постели с бабами, тоже достойно. Но их с меня уже хватит. Я и так знатно добавил рыжеголовых по всем вашим городам и деревням. Везде их теперь встречаю. Правда, на кого не глянут, дурные они вышли, господин. Что Лука, что Оливер, что Астор, ни мозгов, ни понятий. «Рэй, я слышу это от каждого старика на протяжении уже пяти веков. Будь это в заправду человеческой племя бы уже вымерло. Филипп тепло усмехнулся. «Сэр Рей ему всегда нравился и душевной простотой, и честностью, и безоговорочной преданностью. Будь он вампиром, грав бы без раздумий отдал за него еще молодого свою дочь. Возможно, тогда все вышло бы совсем иначе, и Ева осталась бы с ним. Однако человеческий век действительно короток, и до века рыцаря уже вовсю багровел закат. "Иди отдыхай", шепнул Филипп. "Оставь меня. И передай приказ в биваке, чтоб зря не беспокоили". Кивнув, старый рыцарь тяжело поднялся и почувствовал, как закреченели его ноги за время беседы. Опять будут болеть всю ночь, создавая ощущение, будто их крутит из стороны в сторону. Благо, он взял с собой растирочную мазь, что приготовил ему семейный лекарь в брасо-денту. Хрустнув досадно коленями, спиной, шеей и снегом под ногами, серый плотнее закутался в плащ, и уже затопал, была назад крощицы за деревьями, который виднелся лагерный костер, как вдруг услышал сдавленный стон. Развернувшись, он увидел, как лицо графа перекосилось. Тот вскочил, дрожа всем телом, и затем с трудом, завладев собой, замер. Взгляд его был обращен к Югу. Он не мог, не мог разорвать связь. Почему он ее разорвал? Почему? шептал он сдавленно. В это же время на Юге горел факелом дворец Элегиара. В это же мгновение во тьме, позади Юли, на идущего к реке, сверкнул клинок, и отрубленные сначала голова, потом рука упали на пол. Браслет с тонким протяжным звоном лопнул, а из руки излилась черная кровь. Не Юлиан оборвал связь а браслет, задача которого состояла в том, чтобы за несколько лет вобрать в себе дар других старейшин, связанных у родства, именно с помощью этого родства, созданного после обмена кровавыми клятвами в 1213 году, Лёто следил за теми членами совета, в которых дар уже укоренился. Что? Мой лорд, что случилось? Не понимал сэр Рей. Он наблюдал, как на лице графа сменяли друг друга растерянность и страх, но Филипп молчал. Он в недоумении замер и словно чувствовал, что сейчас последует удар еще сильнее. А спустя пару минут тело его вдруг изогнулось с жуткой вспышки боли, и он рухнул на землю, как подкошенный. Перед его глазами встал образ умирающего страшной смертью Ярвина Хиамского, который не вовремя оказался рядом со своим опекаемым, когда к тому явился Гаар. И это была не просто передача дара а смерть, самое настоящее. Снова новая вспышка боли, уже слабее. И Генри исчез из сознания всех, как исчез до того и Юлиан. Пока старый рыцарь кинулся к мечущемуся в огонь графу, волна эта прокатилась по всему северу, вплоть до самых забытых богами мест, и уже после всего этого вдруг встал перед глазами всех незыблемый ранний образ Мариэльд, который растворился так же, как растворились Генри и Юлиан. Лёты фон де Францис зарыдал с рычанием больного старого зверя, Опрокинул рабочий стол, за которым сидел и рухнул на землю. Пойтрис фондо Францис вскрикнула и очнулась от долгого сна со слезами горя на глазах. Гордон де Данталь, вымученно улыбаясь, принял удар от оговоренной череды смертей и прерывания родства, спрятавшись в комнатах горящего замка, чтобы переждать. Барден тихий поднялся в кровати в башне среди гор, хватаясь ручищами за седорыжий космы. Натужно и тяжело вздохнул, как старый медведь, которого разбудили от спячки. Теорат Черный и Шаун Недебек очнулись от мучительной боли рядом друг с другом, и на лицах их было написано скорее удивление, чем ужас. А Милотта де Марен закричала на стеричном дворе по пути в своё герцогство, не веря произошедшему. Марк Горней проснулся в пещере среди снегов, Он оглянулся, освобождая разум от оков сна коснулся пальцами груди с торчащими ребрами, где билось иссушённое голодом сердце, и спустился со своего алтаря, от чего с него осыпалась труха, листья, снег. Винефельд оторвался от тела девицы в кустах. По его телу пробежала судорога и старик, походящий более на wurdala, чем на человека, отполз за груду дров в старой деревне, расположенной в независимых землях Нейлов. он переждал вспышку боли, вытер окровавленный рот переглянулся с товарищем Сигбертом, который тоже бросил другое тело, юное, тёплое. Вольфср архейс, который лежал у костра, резко крикнул от боли, разбудив слуг. Он уже почти миновал 40, и его обозы были готовы вот-вот въехать на скалистые земли Ярла. Аска, красивое лицо который было перекошено в маске смертельного испуга, вбежала к своему отцу и мужу в кабинет. Она потянула уж было к нему свои белые руки. Но испугавшись уже его изуверского вида, вдавилась от ужаса в стену. Горди Яхт очнулся от своего долгого сна в небольшом порошенном плющом домике у моря. Взразил Дарру, помещик из Дриада, рухнул на мешке зерна на складе, когда проверял работников. К нему сначала кинулся Тергот, его нареченный сын, но и его сковала лютая боль. Синистария, очнувшись после вспышки боли, приказал собирать вещи и седлать лошадь. Федерик Гордый, помещик на мор из рудников, два соседа, отдали распоряжением слогом готовиться. Джамет Мор, граф мелких земель, подобающих боли барону, разрыдался от счастья, что честь его исчезнувшего друга Као Каушанриса, которого считали изменником, будет восстановлена. Он уже много сотен лет взывал к справедливости. Супружеская пара из Гутымара, одноруковые Едвиги Пережив удар от смерти товарища в постели, подле друг друга, тоже спешно засобирались. А Сканелли де Морс, крам соседьев, изволновался в лесах, понимая, что потрясение приведет к переполоху, и ему придется покинуть свою избу в глуши, где он жил вместе с вордалаками почти как зверь. Инсакимский, такой же глёвский мелкий банкир, как и Ярвин, да к тому же, как поговаривает дальний его родич, обрадовался падению земляка. Ева фон Де Тесмар очнулась посреди воя бури, прижимая к себе сопящую ее груди Ройса. Она сначала не поняла причину своей боли, но потом по щекам ее потекли горькие слезы. Ее отец оказался прав. О боги, подумала Графиня, вылезая из-под одеяла. Что же теперь предстоит и где сейчас Юлиан? Что же предстоит им всем? Впервые за долгое время все старейшины, даже те, кто спал беспробудным сном, подняли головы. Все, кто был моложе тысячи лет и не мог сообщаться мыслями с советом, спешно засобирались в дорогу. Те, кто был старше, когда пережили момент жуткой боли, пытались дозваться до рыдающего лёта, но тот оставался к их зову нем и глух. Он всё ещё не мог поверить в происходящее. Предательство покинули совет молодые Генри и Уильям, прервав разом свое родство, жуткой смертью погиб банкир Ярвинхэмский, которому не повезло среди ночи вернуться из Глиофи в тот момент, когда за его подопечным явился Гаар. И самое страшное, что заставило открыть глаза даже тех, кого не потрясла бы и разверзнутой под ними земля, это поступок Мариэль де Лилиадан, которая разорвала родство Ибо все невесомые против нее доказательства вдруг обрели плоть. Графиня, конечно же, это понимала и поэтому поспешила пропасть из ведений лёта, чтобы не быть им настигнутой. Где она теперь? Эй, ко мне! кричался Рей в виде припадка у своего господина. Ко мне сюда! Но к тому моменту, когда из тьмы ночи, разрезанной дальним светом костра, выбежали фигуры гвардейцев, Филипп уже начал приходить в себя и оглядываться. Он лежал на земле, и его поддержали, помогли ему встать. "Что с вами?" спрашивали конники в один голос. "Собирайте лагерь!" хрипя и хватаясь за грудки, повелел Филипп. Он шатаясь, зло отмахнулся от поддерживающих его рук и с трудом разогнулся, чувствуя в теле затухающие вспышки боли, будто ему только что отрезали часть его тела. Видя в глазах людей уже недоумение, он закричал: "Что в сали исполнять?" Все вокруг засуетились, пока Филипп кинулся в палатку и принялся быстро писать послание, так же торопливо сворачивая их. Он грозно рявкнул на бегающих туда-сюда гвардейцев, от чего те испуганно подскочили и подозвал к себе троих людей. "Вы трое, скачите в Брасу Денто, что есть сил. Передайте письма моему военачальнику и управителю замка. А ты, кортеж, езжай в Оффурт" Передай графине Тастамаре, чтобы укрылась в надёжном месте в лесах, покинув донжон!» Что в стали артирозинули жива. Гоните коней, пусть до изнеможения, но доставьте послание как можно скорее. Если не успеете, повешу вас вместе с семьями. После этого Филипп исступлённо ринулся помогать сворачивать лагерь, пугая всех вокруг той злобой, что изливалось из него и во взглядах, и в движениях. Любое промедление сейчас решит исход погони. Мариэль не могла уехать далеко, а путей к Ноэлю, где графинину будет уже не достать, немного, и он обыщет их все.